Глава 18. Дайрон. С самого утра всё шло не так. Сначала приезд родителей и раты, затем разговор с ректором, проверка ментальной магии, от которой до сих пор болела голова, и затем неприятный разговор с Эрлом Нордером, отцом этой предприимчивой девушки. Я нисколько не удивился, когда Эрл сказал, что не поверил ни ему, ни академическому менталисту и верит своей дочери. Это было ожидаемо. Тем более семья Нордор гостила в нашем доме довольно часто, и я не раз слышал, как отцы задумывались о будущем своих детей. Наверняка Эрол давно планировал выдать замуж свою единственную дочь за завидного и выгодного во всех смыслах Дракхара. А сейчас выпал замечательный шанс воплотить желаемое в действительное. Вот только Бион подтвердил мои слова лжи со стороны Ираты. Я даже удивился этому». И ректор, несмотря на требования Эрла Нордера немедленно отстранить меня от должности ментора и вызова в Академию моего отца, отказал. «Сожалею, но у меня нет причин не верить своим лучшим адептам», спокойно сказал ректор после длинной и требовательной речи Эрла Нордера. «Если вы не доверяете Академии, ваше право идти к Эрлу Даргмару или Императору». «Мне не хотелось, чтобы о случившемся узнал отец или дядя, но ректор прав. В данном случае без их вмешательства не обойтись». Но всё же я надеялся, что Ирата включит голову и отговорит своего отца от заведомо провальной затеи. Пусть у императора не имелось менталиста, ведь за последние века такой сильный дар проснулся лишь у Беона, но дядя и сам спокойно сможет распознать ложь. Так что я был спокоен, несмотря ни на что. После выхода из кабинета меня догнала Ирата. Что-то сбивчиво говорила, пыталась сначала оправдаться, потом обвинить в воздействии личной магии, потом и вовсе начала шантажировать — но я не обращал на неё внимания и шёл дальше. Сейчас мне нужно дойти до дома, а затем найти Адалин. Я чувствовал, что с ней что-то не так, что она взволнована, напугана. Но моим планам не суждено было сбыться. Поступил вызов в Императорскую Целительскую к очередному бедолаге, впавшему в кому. И хотя Академия находилась на карантине, меня спокойно выпустили. Надо ли говорить, что очередной жертвой стал тот, кого я знал и кто действительно помешал мне в некотором роде? На этот раз я оказался целитель господин Венор, тот, кто хотел увести Аду в свою лабораторию. А вот это уже интересно. Я в который раз убедился, что меня хотят подставить. Убираю с дороги всех, кто так или иначе связан со мной. Получается, тот, кто за всем этим стоит, знает о моём взаимодействии с Адой и использует информацию в своих целях. Может ли им быть кто-то из Академии? Это и предстояло выяснить. Свою внезапную поездку в Императорский дворец я использовал по максимуму. После целительского корпуса зашёл в архив, где оставлял запрос на нетипичные браки дракхаров в прошлом с людьми. Да, я прекрасно знал, что магия Дракхаров, и тем более их предков-драконов, губительна для человека. Но узнать наверняка надо. Вдруг существовал некий артефакт, позволяющий совместить магию двух рас, или зелье, заклинание, ритуал, что угодно, что позволило бы человеческой женщине выносить ребёнка от Дракхара. Как-то надо объяснить наличие стихийной и тем более родовой магии у простой человечки. Стихийная магия недоступна людям ни в каком варианте. Значит, в её роду могли быть дракхары, хоть это и звучит абсурдно. Однако в архиве меня ждало разочарование. В летописях и манускриптах не было упоминания ни о каких подобных случаях за всё существование империи в этом мире. Официально ничего не подтвердилось. Значит, нужно искать по закрытым каналам». После архива я переместился к тому, кто точно сможет помочь. К тому, кто может откопать любую тайну и никому её не выдать. Да, берёт за свои услуги он немало, но зато гарантирует результат. Можно было бы обратиться к советнику Эрлу Эрисдену, императорскому безопаснику. В его штате довольно много толковых дракхаров, кто мог бы помочь. Но я с ним не в очень хороших отношениях. К тому же Эрл мог доложить о моём интересе отцу или императору, а этого нельзя допустить. Пока я рассказывал бывшему сотруднику отца, чего именно жду от поиска, мою метку обожгло огнём. В глазах потемнело, появился звон в ушах, а грудь, казалось, сейчас разорвёт на части. Мне стоило колоссальных усилий стоять на месте и не от боли, а от желания поскорее бежать в академию. Ведь эта боль означает одно. Кто-то искал мою истину и не просто искал, а использовал запретное заклинание, нацеленное убить её. Пусть метка истинности у меня появилась недавно, но такие вещи я изучил ещё несколько лет назад и не мог ошибиться. Пусть я ещё не знал, кто эта девушка, но никому не позволю причинить ей вред. Надо только успеть вернуться, пока тот, кто это сделал, не зашёл слишком далеко. Едва шагнув из портала на территорию Академии, я замер и прислушался к себе. Да, я понятия не имел, кто моя истинная, как она выглядит, на каком факультете учится и где живёт, но я смогу её найти. Надо только сосредоточиться и довериться древней магии. «Метка сама приведёт меня к ней». Боль уже затихла, и теперь руна неприятно пульсировала, напоминая, что произошло совсем недавно, что на мою истину покушались. Это выводило из себя, горячило кровь и заставляло идти вперёд искать свою половинку. Именно сейчас во мне пробудилась память предков, великих и могучих драконов. Нестерпимо захотелось найти её, схватить и спрятать от всех, утащить в дом под сильнейшую защиту и никуда не выпускать по крайней мере, одну, совсем как делали драконы на заре их цивилизации. Да, я ещё не знал свою истинную, но догадывался, кто она. И догадка никак не вязалась с действительностью, это было странно, неправильно, невероятно, в конце концов, но я не мог отрицать, что влекло меня только к одной девушке. И эта девушка — человек. Высокая, хрупкая, красивая, с карими глазами, длинными светлыми волосами, что струятся по спине которой так хотелось зарыться руками, притянуть её ближе и, наконец, попробовать её губы на вкус. Истинная. Человек. Уму непостижимо. Нереально. Невозможно. Я мог ошибаться, но отметать этот вариант нельзя. Его обязательно нужно проверить, причём первым. Да, союз с человеком невозможен, но сейчас я уже ничему не удивлюсь. К тому же я чувствовал, что с Адой не всё так просто, и что именно сейчас ей нужна помощь. Странно. Очень странно я чувствовал себя рядом с ней. Сейчас, оглядываясь назад, понял, что эта странность появилась ещё тогда, при нашей первой встрече в кофейне в человеческом городе. Уже тогда я думал, что нужно следить за ней, не сводить глаз, изучить, что она не так проста, как кажется. Но тогда у меня было катастрофически мало времени и пришлось переноситься обратно на континент. Потом я и вовсе забыл о существовании той дерзкой человечки, которая обвинила меня в незнании манер, ещё и кофе опрокинула. Нечаянно, конечно, но гордость была задета. Когда же я увидел её среди адептов человеческой делегации, решил, что это судьба. Я непременно проучу девчонку, покажу, где её место. У них нет и не может быть ничего общего. Они из разных сословий, разных рас, менталитета, культуры. Они несовместимы. К тому же человечка не принадлежит ему, но именно при этой мысли в груди поднималась такая волна жара, что становилось трудно дышать. Именно тогда, в первый день нового учебного года, мне, вопреки здравому смыслу, захотелось шагнуть к ней, взять за руку, заглянуть в глаза, оказаться близко, очень близко, ощутить её аромат, неповторимой, притягательной, будоражащей кровь. Она пахла невероятно. Лёгким ветром, нагретым ярким солнцем, свежестью, чистотой. Хотелось стоять рядом и вдыхать этот аромат, не отходить ни на шаг, взять её лицо в ладони, оказаться близко, ещё ближе сматриваться, пытаясь разгадать её тайну. Странное и нелогичное желание, поэтому я гнал от себя эти мысли, но в последние дни очень часто возвращался к ним вновь. И сейчас подумал, что в первую очередь ищу не свою истинную, а её, Адалинду, эту маленькую хрупкую девушку с золотыми волосами. Чувствовал, знал, что именно с ней приключилась беда, и обходил академию вдоль поперек, поперёк, выискивая светловолосое чудо, и не находил. Я ощущал её запах везде и нигде. В доме девушки не было, у соседей тоже. Её видели лишь единицы, и то в столовой. И лишь Беон сообщил, что ей стало плохо. «Не знаю, что случилось. Как всегда, расслабленно сказал он, расположившись на каменном подоконнике. Она стала оседать на пол, вот и всё. Я покопался у неё в голове совсем немного и вылечил. Что это было?» Нетерпеливо спросил я. «Раз ты копался в голове девушки, должен это понять?» Беон какое-то время молчал и лишь подкидывал в руке небольшой магический шарик. Игрался, чем невероятно раздражал. «Заклинание», — в итоге ответил он тихо и серьёзно, переведя на меня яркий взгляд. Темное, запретное. «Ты его хорошо знаешь, хоть и не сталкивался раньше». «Что за заклинание? Кто его наслал?» Бион улыбнулся, и эта улыбка мне не понравилась. «Этого я не знаю. Могу лишь сказать, что для заклинания использовали твой волос». Шум в ушах, вскипающая от гнева кровь, застилающая разум. Заглушили все звуки вокруг. «Волос. Значит, заклинание на связь. У ады моя родовая магия, непонятно каким образом проснувшаяся в человеческой девушке, значит, целились в меня. Или хотели добраться до девушки через меня. Волос. Его мог взять кто угодно, начиная от Ираты и заканчивая любым адептом, у кого есть доступ в мужские раздевалки боевой кафедры. Поиск виновного или заказчика может затянуться. Но есть и другой вопрос» как моя магия оказалась у девушки. Может, я поделился ей случайно ещё там, в кофейне? В тот момент у меня случился всплеск силы. Возможно, часть попала на девушку и задержалась, впиталась, прижилась. А здесь вошла в полную силу. Может, у неё с собой имелся некий артефакт, который мог усвоить эту силу? Люди делают артефакты на любой случай жизни, могли сделать и на перехват чужой магии. А может, целью стала метка истинности? Эта мысль показалась одновременно абсурдной и такой правильной, единственно верной, вопреки всем доводам и правилам. Нужно её найти, во что бы то ни стало. Но её нигде не было, нигде, ни в одном закоулке Академии, на улице, в домах, нигде. Она словно испарилась. И только под конец дня я понял, какую оплошность допустил. Ведь было в Академии одно место, которое защищено от любых поисковых чар. Где можно спрятаться так, чтобы тебя не нашли? И лишь когда Ада вышла, нет, выбежала из библиотеки, я почувствовала одновременно облегчение, радость и невероятную злость. И не смог сдержаться. Вся моя выдержка пошла по швам, стоило её увидеть. Ощутить тонкий манящий аромат, знать, что она жива и с ней всё в порядке, прикоснуться к девушке, наконец заглянуть в глаза, ощутить то странное, но такое правильное притяжение. В голове мелькнула сумасшедшая мысль, что именно она та, кого я ищу. Она моя истинная. Я даже взглянул на то место, где должна находиться метка, но под слоями ткани ничего нельзя было разобрать, а потому решил действовать сразу. Можно, конечно, отложить обучение. Тем более время уже позднее, но я не смог устоять перед соблазном остаться с ней наедине. Поняв, что сейчас с девушкой всё в порядке, я ослабил контроль и не сразу почувствовал отголоски смутно знакомого, но хорошо скрытого, замаскированного запаха. Запаха моего прошлого. Запоздало и обернулся в сторону коридора но там уже никого не было, да и запах пропал. Поэтому впервые в жизни я подумал, что мне могло показаться. Лишь много позже я заметил волнение девушки и её страх. С Адой явно творилось что-то не то. Я обязательно выясню, что происходит. Прямо сейчас. Адалин. «Не так, Ада. Ты пришла сюда тренироваться, а не витать в облаках. Соберись!» Дайрон привёл меня в один из залов, предназначенных для индивидуальных тренировок. Он оказался большим, каменным, с высоким сводчатым потолком и без единого окна. Никаких стульев, скамеек, столов, шкафов или гобеленов не было. Лишь голые стены. Когда мы вошли, Дракхар запустил несколько магических светлячков в воздух и запечатал дверь. Сказал для того, чтобы её не выбило ветром. Поначалу я не поняла, какой ветер он имел в виду, но потом до меня дошло. Дайрон собирался обучать меня не магии ароматов, а стихии воздуха. Парень снял форменную куртку. Бросил её к двери, оставшись в одной футболке с коротким рукавом. Обернулся ко мне и убрал руки за спину. Вроде бы ничего особенного, а от этого взгляда, неторопливо скользящего по моему лицу, шеей, ниже, от вида мощного накачанного тела, которое сейчас было особенно хорошо видно, кровь прилила к щекам, и вмиг стало жарко. «Пока просто стой и слушай», — сказал он, нарушая давящую тишину. Сдается мне, ты совершенно ничего не знаешь о нашей магии. И как только заполучила её...» Последнюю фразу Ментор сказал тихо себе под нос, но я всё равно услышала. Да, я ничего о ней не знала. То, что проходили на основах воздушных стихий, выходило за рамки начального этапа обучения, так что там я только конспектировала непонятные для меня фразы и формулы. Дайрон начал объяснение с азов. Я слушала, пыталась понять, запомнить. Парень рассказывал долго, доходчиво. Достаточно понятно, но я всё равно не могла уловить суть. Мало того, что всё это для меня в новинку... Как и мыслями до сих пор я была в библиотеке. Перед внутренним взором тут же предстал рисунок, выведенный Дорой. Рисунок моей метки. И как только он представал перед глазами, всё валилось из рук. Поэтому мы стояли тут уже несколько часов. По ощущениям, давно стемнело, мы пропустили ужин, но дракар меня не отпускал. Всё равно не получается. В который раз отозвалась я и отошла. И руки убрала за спину, будто боялась до него дотронуться. Хотя почему словно? Боялась. Что Дайрон поймет причину моего нервозного состояния, заставит показать метку, прикажет или воздействует запахом, неважно. Но я знала, что не смогу противиться и отказать. Вижу, ответил он. Не страшно, сейчас всего лишь первое занятие. Сказал и сам отошел на два шага. Даже удивительно. Всего второй раз за вечер, как он дал мне хотя бы немного личного пространства, да это во все время стояло над душой. Дайрон вообще вел себя странно. Думала, что он продолжит злиться по поводу и без. Но как только мы вошли в помещение, стал самоспокойствие. Честно говоря, я надеялась, что на этом занятие закончится. Я устала, не могла сосредоточиться. Но покой мне только снится. «Я думаю, тебе нужен другой подход», — сказал он. «Давай попробуем по-другому». Не успела я ничего сказать, возразить или сообщить, что уже поздно и хотелось бы отдохнуть. Как дракхар обошёл меня. Встал за спиной, положил руки на мои плечи и чуть прижал к себе. Вроде бы и не очень близко. Но от прикосновения к твёрдым литым мышцам по телу тут же прошла мощная волна жара. Он считает, что после такого «урока» я ещё смогу связно мыслить. «Да, Ирон? спросила я тихо, боясь лишний раз пошевелиться. «А ты что сейчас делаешь? Хочу научить тебя взаимодействовать со стихией». «Как ни в чём не бывало», — ответил он. «Ну да, как будто тесный контакт может как-то этому поспособствовать». «А зачем нужно вставать у меня за спиной?» Я нахмурилась. «Для лучшего взаимодействия». Сказал он строго. «Ты сейчас подобна ребёнку, у которого только проснулась магия. Мы учимся обращаться с ней по-разному, но иногда нужен именно такой тесный контакт. Так что доверься и повторяй то, что я тебе буду говорить. Закрой глаза». Я вздохнула и замерла, а затем носа коснулся тонкий, едва уловимый аромат лаванды и мелиссы. «Что ты делаешь?» Я испугалась. «Тебе надо расслабиться», — спокойно ответил Дракхар. «Ты знаешь, что я могу вызвать нужные эмоции и состояния с помощью запахов, и сейчас я просто хочу, чтобы ты перестала быть такой нервной и взволнованной. Это мешает тебе понять, о чём я говорю». Затем помолчал немного и добавил. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Доверься мне». Довериться. Казалось бы, что тут сложного. Но довериться Дракхару было непросто. Однако я сделала то, о чём он просил. Удивительно, но волнение и страх на самом деле отступили. Затерялись на задворках сознания. Едва замкнула веки, как почувствовала колебание магии вокруг себя. Почувствовала её на кончиках пальцев. Она прошла по всему телу тёплой волной и стекала к рукам, концентрируясь именно на пальцах. «Чувствуешь?» — спросил он тихо, опалив горячим дыханием. «Да». Чувствовала не только магию, но и Дракхара за своей спиной. Его тепло, дурманищий аромат. Слышала сильное биение сердца. «Прекрасно, уже лучше». Что лучше не стало спрашивать, прислушиваясь к ощущениям. Невероятным, удивительным, волшебным. Прожив всю жизнь, с практически нулевым уровнем дара, ощутить магию сейчас действительно было сродни чуду. Она наполняла меня, пьянила, будоражила, кружила голову и пугала. «Пропусти её через себя и выпусти», — скомандовал Дракхар. «Не конкретизируй, просто выпусти». Не совсем понимала, что от меня требуется, но постаралась сделать так, как он говорил. Почувствовала магию, направила к рукам и... «Посмотри, у тебя кое-что получилось!» Открыла глаза и ахнула. Передо мной кружил смерч. «Совсем небольшой, не выше табурета, но он был...» «Как это?» — удивлённо спросила я. «Всё просто. Ты его сделала сама», — прошептал Дайрон, вызывая у меня невероятные эмоции. «Я лишь помог тебе направить силу прислушаться к ней». «Если бы...» «Наверное, без Дайрона я бы никогда не смогла почувствовать магию так...» остро, ярко, невероятно. Она оказалась не такой страшной, как я думала, не совсем смертельной и не поддающейся, а скорее мягкой, тёплой и ласковой. Смерч перед нами выглядел немного неправильным, толстым, низким, и постоянно норовил завалиться на один бок, но это был мой смерч, моя магия и моя первая попытка, а потому для меня он являлся самым невероятным и удивительным. Но я сделала его не сама, точнее, не совсем сама. Дайрон до сих пор стоял позади меня и держал за плечи. А от его рук шло то самое магическое тепло, настолько созвучное со мной. Это я поняла только сейчас. Оно смешивалось с моим, усиливало его и направляло. Если бы не Дайрон, то ничего бы у меня не вышло. «Давай без меня», — сказал Дракхар и отошёл, оставив после себя пустоту и холод. «Подожди, я не смогу её удержать». Собственно, так всё и произошло. Едва магия ментора пропала, как смерч задрожал и рассыпался, ничего не оставляя после себя. Точнее, нет, кое-что оставил. Разочарование и немного тоски. Ведь это не я сама смогла сделать, а лишь с помощью Дракхара. После использования магии руки дрожали, колени, собственно, тоже. «На сегодня всё, можешь идти», — сказал Дайрон за моей спиной. Обернувшись, я заметила его напряжённый взгляд. Ментор смотрел пристально и как-то странно скользил глазами по моему лицу, плечам, и всё чаще останавливался на груди, где под чёрной тканью была метка. Неужели он её почувствовал каким-то образом? «И когда же следующая тренировка?» — спросила я тихо. «Завтра». «Отлично. Завтра так завтра. Для меня это даже лучше. Могу, наконец, сейчас от него сбежать». Не стала задерживаться. Подхватила сумку, накидку у выхода и выбежала из помещения, чувствуя на себе обжигающий взгляд Дракхара. Что-то он точно почувствовал. «Вопрос только, во что мне обернётся это знание?» В коридорах учебного корпуса было пусто, тихо и темно. Лишь приглушённо горели магические светильники, больше не разгоняя сумрак, а создавая зловещую атмосферу, отбрасывая причудливые блики на стены. Мои шаги эхом отскакивали от стен и добавляли мрачность общей картине. Оказалось, что время близилось к полуночи и уже давно был отбой. Однако это меня нисколько не беспокоило. Поначалу я пребывала в прекрасном настроении. Впервые за последние дни. Шла неспешно, все еще вспоминая ощущения магии на своих руках и прикосновения Дайрона. Именно они ощущались особенно остро и приятно, правильно. Сейчас даже не показалось странным, что он не пошел провожать меня. Что не навязал свое общество, не настоял. Хотя в прошлый раз даже на руках донес до дома. Странно, конечно, но ничего, дойду. Немаленькое все же. Но через какое-то время мне показалось словно за мной идут. Ощущение пристального, колючего взгляда стало буквально осязаемым и пробирало до костей. Оглянулась — никого. Кто это, Дайрон? Нет, не похоже. Почему-то взгляд Дракхара я могла отличить от всех остальных. Пусть иногда он смотрел так же пристально и жёстко, но он всегда отдавался теплом в груди, и я точно знала, как бы ментор на меня не злился, он не причинит мне вреда. А здесь я остро ощутила опасность. По спине прошёл холодок, и я, не выдержав, ускорилась и затем побежала. Поворот, лестничный пролёт, коридор. За мной не шли, летели. Это определённо был Дракхар, и он не нападал, не приближался, давил своим присутствием. Я не знала, что ему нужно, но ожидать чего-то хорошего не стоило. Можно было попробовать призвать магию, но я только несколько минут назад впервые смогла с ней взаимодействовать, и то с помощью Дайрона. Сейчас на бегу у меня ничего не выйдет. Я не смогу отделаться от преследователя и лишь схлопачу выговор, ведь пользоваться магией после отбоя запрещено. Именно поэтому бездействовал и преследующий меня Дракхар. Когда я добежала до первого этажа, услышала позади себя странный звук, а потом погоня прекратилась. Тот, кто следил за мной, ушёл. Но это не остановило меня, не добавило уверенности и ощущения безопасности, а потому я продолжала бежать дальше, даже не оглядываясь. Мне на руку сыграло ещё и то, что Академия не запиралась на ночь, не окружалась магическим контуром или иными заклинаниями. Такая защита стояла лишь на аудиториях, а потому я могла беспрепятственно выбежать. Уже на улице я вновь почувствовала слежку. Но не с земли, а с воздуха. За мной летели, и это подгоняло ещё больше. Сердце от страха готово было выпрыгнуть из груди, а дыхание сбивалось от быстрого бега. Я преодолела только первые дома, когда передо мной мелькнула смазанная тень, а затем кто-то преградил мне путь. Настолько резко и неожиданно, что я не успела затормозить и могла налететь на неизвестного, но он ловко перехватил меня за талию и прижал к себе. «Тише, всё хорошо, это я». «Дайрон». Руки дрожали, ноги гудели, а я уткнулась в грудь Дракхару и готова была разрыдаться. От переполнявших меня страха и радости, что это оказался именно он, значит, больше опасаться нечего. Его руки сжимали меня сильнее и обжигали даже через ткань. «Дайрон, это ты за мной следил?» Спросила я шёпотом, не поднимая головы. «Нет». «Нет?» Удивлённо вскинула голову, заглядывая в яркие фиолетовые глаза, смотревшие за меня. Внимательно, хмуро. «А кто?» «Это я и хочу выяснить. Пойдём. Тебе нужно попасть в дом». Больше не говоря ни слова, он подхватил меня на руки и взлетел, стремительно отдаляясь от земли. От неожиданности перехватило дыхание, и я сильнее обхватила мужчину за шею. Дайрон молчал, был сосредоточен. И летел настолько быстро, что я ничего не видела, кроме мельтешения домов и деревьев. Мне оставалось лишь закрыть глаза и довериться ему. Буквально через минуту Дракхар плавно опустился у двери моего дома, поставил меня на ноги у входа, обернулся в сторону улицы и вскинул руку, призывая магию. Я ничего не видела, почти. Вокруг была кромешная мгла, эта сторона улицы не освещалась. Заметила лишь, что от ладони исходило слабое голубое сияние, и всё больше ничего. Несколько минут мужчина стоял неподвижно, слушая тишину ночи. Я тоже замерла. Вглядывалась в темноту ночи, но ничего необычного не заметила. Затем Дайрон опустил руку, велел подождать, а сам вошёл внутрь. Я хотела сказать, что тут защита, но вовремя вспомнила, что она для менторов не помеха. У меня было огромное количество вопросов. Огромное. Но я решила, что сейчас они не главное. Замерла на пороге и следила за Дайроном. Он не стал уходить далеко. Остановился в коридоре, и той же слабой и голубой магией прощупывал пространство. «Минута? Другая?» «Чисто. Заходи», — сказал он, обернувшись. Едва скользнула внутрь, как он сделал один неуловимый слитный шаг ко мне, оказавшись непозволительно близко. Снова. Взял за запястье, притянул ближе и посмотрел так, что у меня колени подкосились. «Из дома не выходи, никому не открывай и не реагируй на звуки». «Какие звуки?» — переспросила я тихо. «Любые». «Если кто-то будет тебя звать, кричать, молить о помощи, не слушай их, это обман». «Ты думаешь, что меня захотят выманить из дома таким образом?» «Не исключаю», — сказал он. «Я не знаю, кто, но следят именно за тобой. Так что прошу до моего возвращения никуда не выходить и никого не впускать. Защита у дома хорошая, её невозможно обмануть. Я войду сам, не пугайся. Если буду стучать снаружи с просьбой впустить, не слушай. Это буду не я». «Он собирается вернуться?» Я даже не знала, что сказать, кивнула, тем самым пообещав, что не буду обращать внимания на звуки и обязательно дождусь Дракхара. Несмотря на заверение Дайрона, что всё будет хорошо, сердце всё равно убежало в пятки. Получается, кто-то сможет подделать его голос? Тут и такие маги есть. Ментор ещё раз посмотрел на меня, заглянул в глаза, качнулся, словно хотел ещё больше приблизиться, затем шумно выдохнул и стремительно пошёл на выход. Я ещё какое-то время смотрела на закрытую дверь. Думая, что он вернётся. Но прошла минута, другая, а вокруг всё было тихо. Даже слишком. Спать не хотелось. Какой сон после таких приключений? Поэтому я решила принять душ и постараться хоть немного успокоиться. Уходить из комнаты страшно, но в защите дома и в словах Дайрона я была уверена. Душа освежил голову. Волнение никуда не ушло. Но я хотя бы перестала паниковать. Паника ещё никого до добра не доводила. Думала одеться на ночь, Но вовремя вспомнила, что Дайрон обещал вернуться. А предстать перед ним в одной ночной рубашке не хотелось. В итоге облачилась в сменную академическую форму, села на стул и стала ждать. С замиранием сердца прислушивалась к звукам, но снаружи было тихо. Ни пения птиц, ни дуновения ветра, ни шелеста листвы. Ничего. Лишь мерный стук часов, который я недавно приобрела, разгонял эту мрачную тишину. Полчаса. Час. Но ментора всё не было. Я уже стала волноваться. Вдруг с ним что-то случилось. Вдруг этот кто-то оказался сильнее, чем думал Дайрон. От вновь взбунтовавшихся нервов я не смогла усидеть на месте и стала ходить по комнате кругами, прокручивая на пальце мамино кольцо, которое было мне немного велико. Сколько это продолжалось, я не знаю. Но в какой-то момент снаружи послышался неясный шелестый шум. Я напряглась и замерла, ожидая, что меня сейчас начнут выманивать из дома. Но ошиблась. Через мгновение дверь с грохотом распахнулась и в дом вошёл, нет, ворвался Дайрон со смесью непонятных эмоций на лице. Неверие, удивление, понимание, облегчение, гнев. Он быстро преодолел небольшую прихожую и устремился прямо ко мне, не сводя с меня ярких фиолетовых глаз. От неожиданности я испугалась и невольно попятилась. «Что случилось?» — спросила я у него. Вместо ответа Дайрон преодолел последние несколько шагов обхватил мое запястье и притянул ближе. Вторая рука легла на мой затылок, фиксируя его и лишая возможности двигаться и хоть как-то повлиять на ситуацию. А затем Дракхар, не давая опомниться, наклонился и поцеловал меня.